Глава 37. Настя вышла из института, погруженная в свои мысли. Она не замечала ни зеленых листьев на деревьях, ни того особенного весеннего воздуха, для которого писатели подобрали глагол пьянит. Ссутулившись и опустив глаза, она медленно направлялась к остановке. Павел сотни раз наблюдал эту картину, но сегодня у него больно кольнуло в сердце. Настя! Он вышел из-за клёна до сегодняшнего дня служившего ему убежищем и наблюдательным пунктом. «Настя! Подожди, постой!» Он видел, как женщина вздрогнула, словно не веря своим ушам, и повернулась на его голос. «Настя!» Павел, спотыкаясь, подбежал к ней. «Настя!» Он задыхался от волнения. Те слова, которые он заготовил и миллионы раз прокручивал в голове, испарились, как по мгновению волшебной палочки. Возможно, потому что были сегодня лишними. Киселев видел, как светлеет лицо жены. Загораются большие голубые глаза, как она подается ему навстречу. «Родная моя, любимая». Он обнял ее и поднял на руки. «Единственная моя, ничего не говори». Настя обхватила руками его шею, прижалась к его плечу, а он, зарывшись в светлые пушистые волосы и вдыхая знакомый аромат, почувствовал, как наполняются слезами глаза. Потом они шли, обнявшись к остановке, сперва просто молчали и нежно глядели друг на друга, потом стали говорить, перебивая и не слушая. Слова были не важны. Оба знали, куда сейчас поедут. В свою прежнюю квартиру. Знали, что Киселев останется там навсегда, и все будет по-прежнему. Лариса убедилась, что Кочетов действительно умеет выбирать места для свиданий. Старый парк встретил их запахом грибной преле и тины, и девушке казалось, она в каком-то другом мире, где нет места ничему, кроме добра, любви и счастья. Они уселись на недавно отремонтированную скамейку возле самой воды. По краям, как два стража, стояли белоствольные березки, выпустившие клейкие листочки. Из земли выбивалась молодая травка, тихо плескалась вода, и Ларисе хотелось громко кричать и смеяться от счастья. Как я соскучился. Олег покрывал ее лицо нежными поцелуями, вызывая легкое приятное головокружение. «Я уже начинаю сознавать, что не могу прожить без тебя и минуты. И я, любимый». Лариса искренне отвечала на его поцелуи. «Я тоже не могла дождаться». «Господи, как это ужасно!» Олег вдруг вскочил и совсем близко подошел к воде. «Ужасно сознавать, что ты фиговый бизнесмен, не имеющий даже собственной квартиры, живущий с матерью и экономящий каждую копейку. Ты ведь понимаешь мое состояние? Я хочу тебя, Лариса, как давно никого не хотел. Хочу так, что с ума схожу. Скажи, у тебя так же?» Ларисе передался его трепет и волнение. «Ты знаешь ответ». — сказала она. — Бред какой-то. Кочетов в отчаянии жал кулаки. — Мы не можем насладиться друг другом, потому что нам некуда пойти. Видя, что Лариса порывается ответить, он жестом попросил ее помолчать. — К тебе я не пойду. И не поведу тебя на какую-нибудь съемную хату. Это унизительно. — Ты не чувствуешь ко мне презрения? — Правда? — Скажи, не чувствуешь? — Ты... Такая богатая, красивая, и я, ничего не имеющий, кроме благородной идеи. Лишь огромным усилием воли Лариса сдержала порыв броситься ему на шею и все рассказать. Если бы это была только ее тайна, девушку ничто бы не остановило. А ведь как хорошо было бы именно сейчас рассказать Олегу всю правду про себя. Она свято верила, стоит ему узнать, что никакая она не бизнесменша, Они крепко возьмутся за руки и пойдут. А, впрочем, какая разница, куда они пойдут? К его престарелой матери, к ее родителям. Куда-нибудь туда, где они будут только вдвоем. И их любви ничто не помешает. Но Кулакова, несмотря на большую любовь, не смогла предать коллег. «Твои благородные идеи дорого стоят», — сказала она. «Я тебя люблю и готова ждать счастливого момента и не надо говорить мне больше про мои богатства и красоту, хорошо?» «Про богатство не буду», — согласился Олег. «А про красоту? Но я же не виноват, что нахожусь рядом с самой красивой женщиной на земле». Он подхватил ее на руки и понес к видневшемуся между деревьями маленькому летнему кафе. В этом невзрачном месте на удивление вкусно кормили. Млея под нежными взглядами Олега, она с удовольствием доедала жареную сетрину. Кочетов же почти не прикоснулся к еде. Дождавшись, когда Лариса перешла к мороженому, он дотронулся до ее руки. «После нашего разговора у реки я должен сказать тебе нечто важное». Черные глаза неотрывно смотрели на нее. «То, что я сказал тебе там, не было минутным порывом» вызванным красотой природы и близостью шикарной женщины. Я действительно люблю тебя. Люблю больше жизни. Я хочу все время ощущать твое присутствие, а это возможно, если ты согласишься стать моей женой. Ты согласна? А впрочем, не отвечай, подумай. Я не тороплю тебя с ответом. Спасибо. Если бы не Сергей, не работа, Олег бы получил согласие Ларисы уже сегодня но она могла дать положительный ответ, только решив свои проблемы. Одну она уже решила. Ее отделу нужно заняться поисками настоящего убийцы и оставить Олега в покое».